9. Все блага современной европейской цивилизации не искупают несомненного и великого зла, причиняемого ею, человечеству, тем, что она мало-помалу разобщает его с природой и гасит вдохновение и чувства, порождаемые непосредственным созерцанием ее правды, стройности и красоты». Научные наблюдения и опыты дают лишь отрывочные, неполные, часто ошибочные и противоречивые познания и сведения. Общий смысл мироздания и применение законов его к жизни людей, человеческих обществ и народов постигаются не логикою ума, создающей науку, а тем, что французский ученый-мыслитель Гюстав Лебон называет логикою чувств, руководящей ходом человеческой жизни. 10. Руссо во Франции и Лев Толстой в России в разные времена и при совершенно различных условиях общественной жизни одинаково постигли вред, причиняемый человечеству, отчуждением его от природы. Но открылась им эта истина не через посредство вдохновенного сердца, а при помощи ограниченного рассудка. Он-то и налгал им обоим на природу, убедив Руссо в прирожденном естественном равенстве всех людей, тогда как в природе нигде и ни в чем равенства нет и быть не может, а Толстого подвигнув на проповедь вечного мира и непротивления злу, когда весь смысл и содержание жизни в природе и человечестве заключается в непрестанной и непримиримой борьбе жизненной силы с мертвым веществом, движение света с неподвижностью тьмы. Добра со злом Одиннадцать Какого могучего приема проповедничества лишают себя духовные пастыри, родители и наставники юношества, ограничивая свое воздействие на него сухими, книжными, бездушно-научными или мелкожитейскими поучениями, произносимыми в стенах и мертвящей обстановке построенных людьми зданий? Совсем иными были бы и самые эти поучения и влияние их на слушателей, если бы хоть иногда при удобных случаях проповедники выводили их под небо, солнце и звезды, в поля, в леса, к горным высотам, и прибрежьем вот, словом, к тем нерукотворным храмам, чертогам и пажитям, где сердца, как говорящих, так и внимающих, вдохновлялись бы красотой и правды Божьего мироздания, а голоса людские сливались бы в общий стройный хор с вечно юными, здоровыми, победными голосами природы. 12. Отшельники и святые старцы, подобно изображенному Достоевским старцу Зосиме, Совершенствуются и умудряются не столько удалением от мира, сколько сближением с природой, непрестанным слушанием ее откровений и созерцанием ее неприходящей вечной красоты. От того и речи их так сладки, утешительны и назидательны, того и люди всех возрастов, званий и состояний так охотно стекаются отовсюду к этим старцам, лишь бы увидать их, наслушаться их речей и научиться, как жить. Что делать и чего не делать? 13. Когда я вижу в толкотне городских улиц, в театрах и на вечерах, молодых девушек и юношей, еще в конец неискалеченных, противоестественным современным воспитанием и необезображенных вполне измышлениями моды, мне так их Становится жаль, и в воображении моем с такой ясностью рисуется все безумие и бессмыслие их грядущего существования, что хочется иногда или разрыдаться, или громко крикнуть – «Отцы и матери, что вы делаете с вашими детьми? Зачем заковываете души и тела их в тяжелые вериги бесчисленных условностей? За что держите, молодые существа, в этом жестоком плену, в этой развращающей тюрьме оглушающего и ослепляющего торжища суеты, легкомыслия, притворства, чванства и всякого извращения?» Те средства, которые вы тратите на разрушение их душевного и телесного здоровья, употребите на приобретение для ваших детей лучшего и драгоценнейшего дара, увезите или ушлите их как можно дальше и как можно надолго от окутывающих и вас, и их мрака и смрада городской цивилизованной жизни на вольную волю, на тот простор, где в широких полях Ветер веет, по цветистым лугам бабочки пестрые порхают, а в лесах дремучих поют голосистые птицы. Пусть учится молодежь у птиц, у ветра, у бабочек, как дышать, петь и веселиться, как жить, как любить и быть счастливыми. 14. Когда народы и в особенности их Правительства сознают, что нравственное и телесное оздоровление подрастающих поколений столь же необходимо для блага государства, как оборона его от внешних и внутренних врагов, как отправление правосудия, как обеспечение народного продовольствия и труда. Они не пожалеют никаких средств и усилий, чтобы вывести большинство средних и высших учебных заведений на деревенский простор. Сосредоточение их в столицах и больших городах – одно из самых пагубных заблуждений современности. Тогда как распространение дурного чтения, испаивание водкой отравляют народ – Воспитание и обучение молодежи в зараженном нравственной и физически воздухе городов отравляет все юношество средних и высших слоев населения, взращивая целое поколение граждан и гражданок в равной степени больных и телом, и духом. «Нет людей!» – раздается в России всеобщий вопль при каждой смене государственных деятелей. «Нет людей!» – восклицают начальствующие лица в тщетных поисках за способными исполнителями. «Нет людей!» – плачутся обыватели, не находящие в окружающей их среде содействия, помощи и услуг для удовлетворения самых насущных семейных и житейских потребностей. «Плачутся!» – восклицают и вопиют. А на главную причину оскудения в людях, на отравление их в воспитательном возрасте не обращают и не хотят обращать ни малейшего внимания, продолжая тратить миллионы народных денег на постройку в столицах и городах университетов, институтов, политехникумов и всяких общеобразовательных и специальных школ, рассадников, развращения и вырождения». Пока не раздастся громкий, дружный, всеобщий крик учащуюся молодежь, вон из городов до тех пор нечего надеяться на желанное оздоровление подрастающих поколений.